Глава 4. Ес снял потухший после выхода шлем, разделся и, поддавшись небольшому приступу лени, скинул всё на стул, не вставая с кровати. Телефон поставил на будильник, будильник сунул под подушку, голову на подушку и мгновенно переместился в мир Морфея. А сон, как часто у меня бывает, когда что-то долго крутится в голове, был про легенду. В нём Ульф всё делал сам и заставлял меня работать на мехах. А когда великий кузнец испортил заготовку, то во всём обвинил исключительно меня. М-м, да. Надеюсь, он не вещий. За полчаса до полуночи гудящий под подушкой телефон разлепил мои глаза мелодией военной побудки. Бодрит, знаете ли. Хочется вскочить и кинуться одеваться. Привычка дела серьёзная. Достав надрывающийся агрегат из-под подушки, я не спеша отключил его и, потянувшись, встал с кровати. Затем оделся, и, умывшись в ванной, заварил чай. Употребил его вместе с сушками и, наконец, нырнул в шлем. В моей ученической комнате ничего не поменялось. Так что я во второй раз, уже в виртуальности, встал с кровати и первым делом заглянул в шкаф и сундучок. Вдруг там что-нибудь интересное. Но и там, и там было пусто. А жаль. Вышел в коридор, притворив за собой дверь. Однако, прежде чем заходить непосредственно в кузню, сначала глянул в щелочку. Может, остальные игроки, раскачивающие днём кузнечною профессию, уже и позабыли обо мне. Но это только если в сказки верить. Слишком уж задумчивым был взгляд последнего покидающего кузницу в прошлый раз. Понятия не имею, что мне может грозить за обладание мифрилом. И может ли вообще что-то грозить? Но интуиция настойчиво говорила, что светиться мне не стоит. А раз так, то надо перестраховаться. Внутри, кроме ульфини, ничего не было. И я смело вошёл. Э, вот и ты. Несколько очевидно поприветствовал меня кузнец. Иди сюда. Я подошёл к металлическому верстаку, и Ульф разложил на нём пять кусков мифрила, а также длинную пластину метеоритного железа. Теперь нужно расковать пять кусков мифрила в пластины. Начал было Ульф, но был прерван мной. Будем делать то же, что и вчера? Ты не вопросы задавай, а делай, что говорят. Немного осадил меня кузнец. «Бери щипцы!» «Никакого четкого объяснения. Хреновый из тебя учитель-дядя». Я начал ковать пластины до нужных размеров, Ульф же вновь заработал молотобойцем. А ведь уже получше получается. Я все чаще сам разворачивал пылающий жаром металл нужной стороной приковки. Учитель даже иногда добрительных мыкал, когда я забывался и начинал без его подсказок крутить заготовки под его ударами. Оттого и скорость возросла. Теперь пластина прокалывалась до нужных размеров не за 3 нагрева, а за 2. Когда всё было готово, Ульф приказал расковать пластину метеора с железом ещё длиннее и разрубить её зубелом на четыре части. Затем, сказал собрать всё в один пакет, посыпав предварительно эссенцией. Пластинами мифрила, потом слой железа с метеором, опять мифрил и так по очереди скомпоновать все пластины. По краям получился мифрил. Я в внутри слоёный пирог из мифрила с метеором. Затем я щипцами так же осторожно отнёс пакет в горн, и началось. Проковав длинную пластину, загибы, снова проковка и так бесконечное множество раз. На одном из виражей рутинного процесса мне пришёл в голову интересный вопрос. Кстати, а какого уровня меч получится? Да какого захочешь, такой и получится, удивился Ульф, не прекращая махать молотом. Это же твой меч будет. Однако. То есть кузнец с минимумом умений может сделать вещь уровня 200, например. Да легко. Да как же это возможно, 200-ого? Не верил я своим ушам. 200-ого. Передразнил меня и хохотнул кузнец. Да только ведь если без уменья ты на первый уровень говно, прости, зуцел сделаешь, думаешь, если сделаешь на 200, конфеты выйдет? Нет, такой же ковનો на 200-ом будет. Хм. Ну, теперь более-менее понятно. Действительно, какой игрок будет на том же 200-ом носить вещь, сделанную нубом-кузнецом? Я продолжил бить заготовку, но встряпнулся и спросил: А если уровень, который я выберу, не подойдёт по уровню к сету? Не так уж и страшно. Элхимики на что? Пожал плечами кузнец. Так, стоп. — Видимо, не так уж и хорошо я прочитал гайда. — По этому вопросу не знаю совершенно ничего. — А на что алхимики? — вкратчиво поинтересовался я. — И если можно, поподробнее. — Можно и подробнее, — усмехнулся Ольф. — Алхимики для того и нужны, чтобы менять уровень вещей. Ваш брат частенько обращается к алхимикам, чтобы оружие, с которым вы в мир пришли, перевести на новые порядки. — Да. А какие порядки вообще есть? 1, 10, 20, 30 и так далее. За одно применение алхимического средства мастер может поднять или опустить уровень предмета на десяток. Если нужно поднять или опустить уровень предмета на 100 уровней, то нужно 10 алхимических средств. А как же абилити? Поднял предмет на порядок На определенный процент поднялись и возможности предмета. Неплохо. Тут, видимо, можно моментально раскачивать игроков. Скинул порядок какого-нибудь уникального сета до единички, и игрок первого уровня непобедим для мобов уровня, этак, до тринадцатого. Вот только... И сколько такая процедура стоит? Хм, дерут алхимики так, что без штанов остаться можно, продолжал смеяться Ульф. Так что одно из основных правил кузнеца — делай предмет, четко осознавая, какого порядка он тебе нужен. Спасибо, — в задумчивости протянул я. Да пожалуйста. Так какого же уровня мне делать меч? Конечно, хотелось бы сделать его двадцатого уровня, так как у меня двадцатка не за горами. Но я уже отказался от идеи помахать легендарным мечом, так что делать меч надо примерно того же уровня, что и Сетт. Сразу было понятно, что всего с этого мне не видать, а то не посмотрел бы, что не камильфой, и сделал бы к щиту в пару и нож. Но это все по большому счету не так уж и важно. За то, что я согласился делать вещь в этот набор, Ульф мне подогнал уникальное умение, и из остатков руды я смогу себе сделать что угодно. Очень хотелось потереть в предвкушении руки, но мешали щипцы. Верно. Для начала нужно доделать этот меч. Итак, максимальный уровень в игре сейчас где-то 300-й. У короля, думаю, уровень тоже в этом районе. Значит, Цэт по идее тоже. Решено. Делаю 250-го уровня. Ну, а если что, существуют алхимики. Заготовка пыхнула огнём мгновения, видимо, подтверждаемый выбор, и я продолжил ковать. И вот так вот занимался одними и теми же действиями на протяжении 2/3 ночи. Чем больше я выполнял монотонный цикл, тем больше понимал, что весь этот рецепт ничем не отличается от обычного ремесла, и вложением души тут даже и не пахнет. Но ведь в умении как раз говорится, что главное не ремесло, а вложение души. Ульф мне по поводу вложения души ничего определённого не ответил. Тогда я стал думать сам, что же сделать, чтобы выполнить условие. Вот только никаких путных мыслей в голову не приходило. Тогда я решил попробовать отрешиться от идей и просто смотреть на переплетённые слои раскалённых металлов, пытаясь что-нибудь понять. Сколько раз молот опустился на белую от жара заготовку саря окаленной? Сколько раз зубило позволяло согнуть пластину пополам? Что нужно вложить в металл, чтобы это стало моей душой? Мне показалось в всего на мгновение, что клинку не хватает железа. Обычного железа. Заготовка получалась великолепной, Но сердцевина выходила слишком напряжённой, чтобы меч стал идеальным, нужно именно сердцевину разбавить железом. Но встал вопрос, как же это сделать? Поразмыслив на эту тему некоторое время, Гери решил, что скорее всего нужно взять зубило, только пройтись не поперёк заготовки, а вдоль. И уже в получившийся карман вложить раскованный прут железа. Ну вот теперь последние штрихи для клинка. Не фи заготовку сюда. Ульф подошел к тискам и стал отворачивать их пол и зев. Я достал раскаленный штырь из горна и подошел к нему. «Вставляй край в тиски, я обожму». Получилась большая раскаленная свеча, смотрящая в потолок и изредка выстреливающая искрами. «Теперь щипцы плоские бери. Где зажим в центре? Быстрее!» За щипцами, так за щипцами. Подошел к стеллажу и взял один из щипцов. «Нет, левее! Да вот они! Быстрее!» Когда я подбежал, он продолжил. «Зажимай вверх и крути вокруг своей оси!» Я зафиксировал щипцы и очень быстро стал закручивать заготовку вокруг своей оси. Все новые и новые витки ложились один на другой, щедро осыпаясь окалиной. Когда туго скрученные витки дошли по спирали до самого верха, Ульф скомандовал. «Достаточно!» Кузнец осмотрел заготовку со всех сторон и удовлетворенно кивнул. «Теперь сковать клинок и все!» Я думаю, нужен ещё один слиток железа. Что? Не понял мой учитель. Говорю, чтобы закончить с клинком, нужен ещё один слиток железа. Зачем? Я так я затих, подбирая слова, но так толком и не подобрал. Мне так кажется. Кажется? Удивлённо поморгал кузнец. А мне кажется, что есть рецепт. «И все же нужен еще один слиток железа», — настоял я на своем. «Ты издеваешься!» — неожиданно крикнул на меня Ульф. «Хочешь столько работы загубить?» Но на меня крики не особо действуют. «Я делаю меч или ты?» — повысил свой голос я в ответ. «Я чувствую, что нужно сделать так. А раз ты захотел быть при изготовлении меча молотобойцем, то им и будь!» Ульф сузил глаза. «Ну что ж...» Делай как знаешь, чуть ли не прошептал он. Ингредиенты ты мне всё равно вернёшь. Вперёд. Чёрт возьми, что я творю? Есть же рецепт, непонятно, правда, откуда он у Ульфа, ведь по его словам рецепт был у Софлакса. То есть он его переписал или экспроприировал оригинал? Неважно, главное, в нём написано, как всё сделать. А если с добавлением сердцевины из железа получится не меч из набора, а какой-нибудь другой меч, К чёрту сомнения. Раз нужно довериться чувствам, так я и доверюсь. Неси слиток, глухо бросил я. Это меч призванных, а не меч из твоего рецепта. Учитель насупился, и на его скулах проступили желваки. Но он всё же принёс мне ещё один слиток железа, который я с его же помощью и проковал в длинный прут. Затем зубилом раскрыл торсированную заготовку и, посыпав воздушные эссенции, вложил железную сердцевину. Ульф во время моих действий неодобрительно смотрел на меня из-под бровей, иногда особо явно посверкивая глазами. Но я старался не обращать на это внимания. Потом несколько раз нагрел в горне и проковывал до окончательной формы свою заготовку, немного загнув клинок наподобие сабли или японской катаны. Как закалить клинок? Хоть Ульф всё ещё смотрел на меня с неодобрением, но пояснил. Сначала обработкой образивом Он отвел меня в другую комнату, где с помощью ножного привода функционировал механический аппарат с лентой из абразивного материала, вроде обычной шкурки. Почти два часа я придавал клинку окончательную форму, а Ульф все время менял ленты на новые, с меньшей зернистостью абразива. Когда я закончил обработку клинка самым мелкозернистым, кузнец холодно произнес «Теперь клинок в горн». Я отнес его туда. и когда клинок набрал заколочную температуру, Ульф выволок небольшую ванну с чем-то маслянистым внутри. Окуни клинок в ванну, но только не весь, а лишь режущую кромку. Легко сказать, сложнее сделать. Но посильнее стиснув щипцы, я опустил клинок на половину его ширины в масло. Как только раскаленный клинок разрезал поверхность жидкости, она стала выплевывать в месте соприкосновения языки пламени. Двигая стороны в сторону... на месте не держи, продолжил пояснять кузнец. Я стал шевелить клинок, пока масло не перестало гореть. Теперь надо умыть клинок в кислоте. Ульф вытащил вторую ванночку, только теперь стеклянную, и открыл крышку. Клади. Вот теперь никаких внешних эффектов не было. Клинок спокойно лежал над дном ванны. Достаточно. С особым холодом кинул кузнец. Как только я достал клинок из ванны, Перед глазами вспыхнуло сообщение. Внимание. Вам из создан легендарный предмет. Клинок для меча из набора стихий. Умение свободный художник повысилось на 1. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет 0,1%. И того 0,1%. Известность повысилась на 1000. И того 1000. Уровень в кузнечное дело повысился на 5%. И того, 5%. Получено 1500 опыта. Плюс 2 новых уровня. Умение свободный художник закончило своё действие. Да. Всё-таки вышел клинок для набора стихий. Может, я и держался молодцом, но у меня как будто гора с плеч свалилась. Сказывалось напряжение от осознания возможного провала. Но не успел я насладиться моментом триумфа и даже посмотреть характеристики клинка. Как мои мысли прервала речь учителя. Знаешь, буду откровенен с тобой. Ульф неторопливо теребил бороду, очень серьёзно глядя на меня. Кузнец с учеником должен быть откровенным. Я собирался, как сделаем мечи из набора, взять в оплату немного мефрила и отправить тебя куда подальше. Кто ты был такой, чтобы стать учеником великого кузнеца? Обычная выскочка. Человек, которому просто повезло. Кузнец помолчал немного, размышляя, и продолжил. Ну, ты заставил меня передумать. Как ни удивительно, но за все время не случилось ни одного непровара, ни пережога. Хотя в этом больше моя заслуга, конечно, но это добрый знак. А главное в тебе есть то, что сможет возвысить тебя к вершинам кузнечного дела. Ты чувствуешь металл. а значит, можешь стать великим кузнецом, а не обычным ремесленником. Вот так дела. Я уже раскатывал губу на вещи, которые буду делать после перезарядки умения, а все это могло остаться лишь моими голубыми мечтами. Фух. Я мысленно выдохнул и облокотился на верстак, затем вытер ладонью воображаемую испарину с пониманием того, как же я отскочил. Причем дважды. Вот, посмотри. Ульф, как ни в чем не бывало, протер тряпкой и протянул мне уже достаточно остывший клинок. После того, как клинок омылся кислотой, на его поверхности проступил разноцветный причудливый узор синего, белого и металлического цвета. Немного странная цветовая гамма для меча, но выглядело это все равно очень красиво. Я взял клинок в руки и вгляделся. Клинок для меча из набора стихий. Износ 0 из 2000. Ульф.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 Ну, в том смысле, что надеть хочу и ходить с таким хочу. Что за вселенская несправедливость? Почему первая вещь, у которой я сделал, сам же пользоваться не могу? Мало того, что сам не могу, так ещё и пристроить надо будет в хорошие руки. Хотя главное сейчас для меня пристроить не в хорошие, пусть будут кривые и в бородавках, а в щедрые руки. Скорее всего, нужно обдумать вариант с аукционом. Думаю, что такой меч может стоить очень даже приличных денег, но тот, кто этот меч приобретёт, всё равно должен будет поиметь с него ещё больше, пристроив, например, одной венценосной особе. Всё-таки набор специальный для короля, и думаю, что за такую вещь самодержец может дать не менее легендарных плюшек, плюс ещё чего-нибудь в нагровку. Другое дело, что на этого короля, а потом кородоса, нужно ещё как-нибудь выйти. даже не представляю, как организовать встречу и сложно ли это. Если этот вопрос решаемый, то зачем мне посредники с аукциона? Задумчиво поглаживая клинок, я неторопливо пошёл в сторону моей комнаты. А кто гарду и рукоять мастерить будет? Вывел меня из напряжённых, но приятных мыслей о будущей прибыли Ульф. Точно. Прибыль потом, сначала доделать до конца меч. Я развернулся в готовности продолжать работу. С хитрицой, смотревшей до этого на меня, Ульф самозабвенно рассмеялся, потёр воображаемые слёзы и сказал: "Ну не ты, конечно. Тебе пока умение не перезарядиться, лучше на недоделанные легендарные вещи даже не смотреть". Ещё раз хохотнул над казавшимся ему чем-то невероятно смешным Ульф и забрал у меня клинок. Я доделаю рукоять с гардой. Главное, что сам клинок уже сделан. А то лучше иди отдохни пока, заслужил. Да и утро уже, скоро сюда другие призванные придут. Действительно заслужил. Вот только отдых бывает разный, и сейчас я не полезу в кровать в своей виртуальной комнатушке, чтобы снять электронный девайс со своей головы, а прогуляюсь по городку. Мало того, что попал сюда не как обычно, так еще и за несколько дней ни разу не посмотрел, чем в городе люди занимаются». Помнится, когда я в потугах появился, они прямо толпами по улицам шастали. Не просто же они там хаос наводили. «Так и сделаю. Только сначала хочу по поселку пройтись, осмотреться, что тут к чему. Не подскажешь, есть тут что интересного? А то, как только в городе появился, сразу у тебя оказался». «Интересного...» — Ульф в задумчивости погладил бороду. «Да, пожалуй, ничего интересного и нет». А вот полезного есть. Советую тебе заглянуть в банк, завести счёт, где можно хранить деньги, и ячейку для вещей. Дело в том, что в потугах сделать это можно бесплатно, а вот потом эта процедура будет денег стоить. Не так, чтобы очень дорого, правда, но всё равно. Спасибо. Я наклонил голову в благодарности за полезный совет, подождал пару мгновений, может, Ульф чего ещё вспомнит полезного, и направился на выход. Жду тебя снова к полуночи. Хорошо. Я кивнул к кузнецу еще раз и вышел. На улице было пусто. Лишь успевшее подняться над горизонтом солнце слегка ударило по моим глазам.